алибардщик маленького замка на Рейне. Иногда я хожу в Бирхалле и в ресторан, который называется Старый Мюнхен. Не так давно это было пристанище довольно интересной богемы, а теперь его посещают не только художники, музыканты и литераторы. Но Пилзнер там на диво хорош, и мне нравится разговаривать с официантом с номером 18 на груди. Долгие годы завсегдаты из старого Мюнхена воспринимали его не иначе, как точную копию этого старинного немецкого города. Большой холл с почерневшими от дыма деревянными перекрытиями, ряды импортных глиняных пивных кружек, портрет Гёте на стене, Стихи, написанные краской на стенах, перевод на немецкий оригинальных стихов поэтов из Цинциннати. Все это создает точную картину царящей там атмосферы, если на все смотреть через пену над кружкой. Недавно его владельцы сделали еще одну комнату наверху, назвав ее «Маленький замок на Рейне», и провели к ней деревянную лестницу. Там они смастерили подобие увитого плещом парапета, стены были так покрашены, чтобы создавать впечатление перспективы вглубь и вширь. На заднике между живописными холмами с виноградниками змеился Рейн, а прямо перед входом возвышался замок Эренбрейтштейн. «Само собой разумеется, там были столы, стулья, а пиво вам приносили туда наверх». как и должно это быть в замке на Рейне. Однажды, когда я зашел в старый Мюнхен, посетителей там почти не было, и я сел за свой обычный стол возле лестницы. Вдруг я с негодованием увидел, что стеклянная витрина с сигарами, стоявшая рядом с оркестровой эстрадой, разбита в дребезги. Мне, конечно, не нравились безобразия в старом Мюнхене, но ничего подобного здесь прежде не происходило. Ко мне сзади подошел мой официант с номером 18 на груди. Я ощутил на затылке его дыхание. Он меня первым увидел, и я по праву установился его посетителем. Мозги 18-го функционировали по типу загона. В его голове толпилось множество идей, и вот когда он распахивал воображаемые ворота, все они, толкая друг дружку, устремляясь вперед, словно стадо овец. И он уже сам не знал, удастся ли ему всех их собрать и выдворить на место в загон. Ну, я не очень походил на пастуха. Я никак не мог определить, кто он такой этот восемнадцатый. Он ни во что не вписывался. Какой он национальности, была ли у него семья, вера, поводы для жалоб, душа, предпочтения, хобби, дом и право на голос. Он всегда подходил к моему столу, и в течение всего периода, который выкрадывал из своего свободного времени, он давал свободу своим словам, и те вылетали у него изо рта, как вылетают ласточки из амбара с наступлением дня. «Кто же это разбил витрину, восемнадцатый?» — спросил я с явным сожалением о случившемся. «Могу вам об этом сказать, сэр?» — ответил он, усаживаясь на соседний стул. скажите «Кто-нибудь передавал вам две пригоршни везения, когда в обеих ваших руках было полно невезения, и вы уже перестали обращать внимание на то, что делают ваши пальцы?» «А можно без ребусов?» «Восемнадцатый. Поставим хиромантию и весь этот маникюр». «Вы помните, наверное, — продолжал восемнадцатый, — того парня в помятых бронзовых латах, как у принца Альберта, в штанах из золотистого сплава меди и цинка, в шляпе из медной амальгамы, который держал в руке то ли нож для разделки мяса, то ли альпеншток или жезл свободы. Он стоял на первой площадке, когда вы поднимаетесь к маленькому замку на Рейне. «Да, конечно», — сказал я. «Алибардщик». Но я никогда не обращал на него особого внимания. Я помню только его латы». Ну и поза у него была впечатляющая. — У него было не только это, — сказал восемнадцатый. — Он еще был моим другом, он был живой рекламой. Босс нанял его, чтобы он стоял на лестничной площадке, в общем, в виде декорации, чтобы создать у посетителей впечатление, что там наверху что-то происходит. — Как вы назвали его? — Да, какое принести вам пиво? — Я назвал его «алибарщиком», — объяснил я. Много сотен лет назад были такие воины. «Нет, здесь какая-то ошибка», — сказал восемнадцатый. «Этот не был таким старым. Ему было двадцать три или четыре. Это была идея босса — поставить человека в старинном костюме из жести на лестнице, ведущей к замку. Он все эти причиндалы купил в антикварной лавке на четвертой авеню и повесил объявление «Нужен аллибарщик, костюм от заведения». На следующий день утром пришел какой-то молодой человек, довольно опрятно одетый, с голодными глазами. В руках у него было объявление босса. Я в это время наполнял горчицы маленькие контейнеры на своем служебном столе. «Я тот, кто вам нужен», — сказал он. «Но мне еще никогда не приходилось быть алибарщиком в ресторане. Можете меня ставить. Это что у вас тут, маскарад?» — Не очень задавайся, — сказал ему я. — Здорово, — сказал восемнадцатый, — похвалил меня он. — Вижу, что мы с тобой поладим. Ну-ка, проводи меня к боссу. Ну, босс примерил на нем эту железную пижаму, она подошла ему прекрасно, словно чешуя на боку карася, и он получил эту работу. — Ну, вы видели, что это за работа? стоять смирно на лестничной площадке с алибардой на плече все время смотреть только вперед и охранять замок от набега португальцев босс просто помешался на этой своей идее придать своему притону настоящий привкус старинных войн алибардчик такая же неотъемлемая часть тренских замков как крысы неотделимы от винного подвала а белые хлопчатые чулки от тирольских деревенских девиц босс любитель старины Он помешан на всяких исторических датах и такой прочей чепухе. Работа у алибарщика продолжалась шесть часов, с восьми вечера до двух часов ночи. Он дважды за это время ел вместе с нами за служебным столом и получал доллар за вечер. Я сидел рядом с ним за общим столом, я ему нравился. Он никогда не называл своего имени. Думаю, он путешествовал инкогнито, как это делают короли. В первый же раз за ужином я сказал, обращаясь к нему, «Не желаете ли еще картошки, мистер Фреллинг Хейзен?» «Ах, стоит ли быть таким формальным, таким официальным, восемнадцатый? Называйте меня просто ал ну, сокращенно, от алибарчик «Прошу вас не подозревать, что мне хочется узнать ваше настоящее имя», — заверил его я. Я знаю, что такое головокружительный полет с высоты благосостояния и величия в грязь. У нас есть тут один граф, — моет посуду на кухне, а третий бармен когда-то был кондуктором на пульмане. И они отлично работают, — сэр Персифаль, — съязвил я. Восемнадцатый, — сказал он, — как дружески расположенный ко мне дьявол в пропахшем кислой капустой аду. «Не соизволите ли отрезать мне вон тот кусочек мяса? Не думаю, что у этой коровки было больше мускулов, чем у меня, но...» И он показал мне свои ладони. Они были все изрезаны, покрыты волдырями, мозолями, распухли и выглядели, как пара кусков мяса с туши бычка, отрезанных острым ножом. Такие куски обычный мясник припрятывает для себя и тащит домой. Он-то знает, что такое лучший кусок. «Вот, ворошил лопатой уголек», — объяснил мне он, «клал кирпичи, грузил подводы. воды. Но вот руки мои меня подводили, и приходилось отказываться от такой тяжелой работы. Знаете, я был рожден на самом деле алибардщиком». И меня 24 года воспитывали, чтобы я наконец получил такую работу. Ну а теперь прекратим разговоры о профессии, передайте мне пожалуйста: он тот кусочек ветчины. Сегодня я завершаю свой 48часовой пост На второй день работы он сошел вниз из своего угла, подошел к витрине с сигарами и нажал кнопку, чтобы получить пачку сигарет. завсегда ты за столами принялись громко это обсуждать демонстрируя свои знания истории к ним подключился и босс да кажется это анахронизм заметил босс когда появились алибардщики сигареты еще не были изобретены те которые продаются у вас наверняка были ответил сэр персифаль Даже на такой махорке можно сэкономить, если увеличить длину пробкового мундштука. Он взял пачку, вытащил из нее сигарету и стал разминать ее пальцами. Положив пачку в шлем, он отправился на свой пост охранять замок на Рейне. Он стал страшно популярным, особенно у дамок. Некоторые из них без стеснения тыкали в него пальцами, чтобы убедиться, что это живой человек, а не чучело, набитое соломой, которое им приходилось сжигать на улицах. А когда он шевелился, они вскрикивали от страха и, поднимаясь по лестнице к замку, все время внимательно смотрели на него. Он выглядел просто отлично в своей амуниции, алибарчик. Он спал в отгороженном коридоре, в дешевых меблированных комнатах на Третьей Авеню и платил за ночлег два доллара в неделю. На рукомойнике у него лежала книжка, он постоянно ее читал, не шатался по салунам после работы. «У меня появилась такая привычка после того, как я прочитал об этом в романах», — говорил он. «Все странствующие герои таскали с собой какую-нибудь книжицу. Томик Тантала». ливеры или гарация на печатной палатыни. И вот ты уже человек достойный колледж. Я совсем бы не удивился, если бы вы совсем были необразованным, сказал я ему. Однажды поздно вечером, около половины двенадцатого, к нам пожаловала компания этих богачей с туго набитыми карманами, которые всегда ищут новые места, где можно было бы посидеть и повеселиться. Среди них были красивая девушка в рыжевато-коричневом длинном платье с вуалью, толстый старик с седыми бакенбардами, какой-то молодой парень, который все время отступал, чтобы не наступить на хвост платья дамы, и пожилая леди, которая считала жизнь чем-то абсолютно аморальным и ненужным. «Ах, как здорово поужинать в замке!» — закричали они. Они только поднялись по лестнице, как через минуту оттуда спустилась девушка в своем длинном платье, шурша юбками, что напоминало шипение волн. Остановившись на лестничной площадке, она посмотрела прямо в глаза алибардщику. «Это ты!» — воскликнула она с улыбкой, которая появляется у того, кто глотнул лимонного шарбета. Я была там, наверху, в замке, подошла к двери, чтобы добавить немного уксуса и каянского перца в пустую бутылочку для приправ, и все слышала, что о тебе говорили. «Ах, вон оно, что!» — сказал сэр Персифаль, не шевельнувшись. «Я местная достопримечательность. Ну, как моя кольчуга, шлем, алебард? Все на месте». «Это все твои объяснения?» — сказала она — Это похоже на дурную шутку, на которую гораздо мужчины, жрущие пирожные и мясо молодого барашка в своих клубах. Я что-то никак не могу понять главного. Краем уха слышала, что ты уехал. Целых три месяца от тебя не было никаких вестей, ни слуху, ни духу. Видишь, я играю роль алибардщика, чтобы заработать себе на жизнь, сказала железная статуя. Я ведь работаю, не думаю, что тебе известно, что такое работа. «Что? Неужели ты потерял все свои деньги?» — спросила она. «Я беднее самого бедного рекламного сэндвича на улице», — сказал он. «И если я не буду зарабатывать на жизнь, и ты называешь вот это работой?» — прервала его она. «Мне казалось, что мужчина должен работать своими руками, головой, а не быть шутом». «Призвание алибардщика — древнее и весьма почетное занятие», — парировал он. «Иногда страже приходится спасать замок, когда разошедшиеся рыцари с перьями на шлемах лихо отплясывают в это время кэкуок в банкетном зале наверху». «Кажется, тебе нисколечко не стыдно», — сказала она. «Да, у тебя, нужно сказать, весьма своеобразный вкус». Однако я надеялась, что твое мужское достоинство, которое я так ценила в тебе, подскажет тебе какое-то другое занятие, скажем, таскать воду или рубить дрова, а не демонстрировать публично свое убожество на этом позорном маскараде». Сэр Персифаль погремел латами. «Элен, не хочешь ли ты повременить с вынесением приговора?» — Ты не понимаешь, — продолжал он, — мне нужно еще какое-то время заниматься этой работой. — Алибарчика или Орликина? Как ты ее называешь? — Я не могу сейчас бросить эту работу, чтобы меня назначили министром при Королевском дворе Сент-Джеймса, — сказал он, широко улыбнувшись. И тогда глаза красавицы вспыхнули, как два бриллиантика. Очень хорошо, — произнесла она, — сегодня ночью ты получишь сполна, удовлетворишь свою склонность к роли-слуги. Она величавой походкой поплыла к конторке босса и так старательно ему улыбнулась, что веснушки на носике у нее пропали в складках. Мне кажется, ваш замок на Рейне просто прекрасен, прекрасен, как дивный сон, обломок старого мира в самом центре Нью-Йорка. «У нас здесь будет замечательный ужин, но не могли бы вы оказать нам любезность, чтобы иллюзия старины была полной, абсолютной? Не могли бы вы попросить вашего алибарщика прислуживать нам за столом?» Она нанесла прицельный выстрел по любимому хобби босса, о чем речь, обрадовался он. «Это будет просто замечательно, а оркестр будет все время играть стражу на рейне». Он подошел к алебардщику и приказал ему пойти наверх и ставить приносимые снизу блюда на столик красотки. «Но у меня своя работа», — возразил сэр Персифаль, снимая с головы шлем. Повесив его на алибарду он поставил ее в угол. Девушка поднялась и села на свое место, а когда она шла, я заметил, как, несмотря на любезную улыбку, у нее были плотно сжаты челюсти. «Знаете, господа...» — Нас будет сейчас обслуживать настоящий алибардщик, — сказала она гостям. — Он очень гордится своей профессией. — Но разве он не хорош? — Потрясающий, — подтвердил красивый молодой человек. — Нет, я предпочел бы обычного официанта, — сказал толстый старик. — Надеюсь, его сюда доставили не из какого-то задрипанного музея, — заметила старая дама. Ведь в его амуниции могут быть микробы. Перед тем, как направиться в замок к столу, сэр Персифаль, взяв меня за руку, отвел в сторону. Восемнадцатый сказал он. Мне нужно выполнить эту работу безукоризненно. Ну-ка, немедленно обучи меня, или я возьму алебарду и проткну тебя насквозь. После этого он поднялся в своей кольчуге с салфеткой, переброшенной через руку, подошел к столу и замер в ожидании заказа. — Да это же Диринг, чтобы мне провалиться! — воскликнул красавчик. — Хелло, старина, что это ты? — Прошу прощения, сэр, — перебил его алибарчик, — я сейчас обслуживаю клиентов. Толстый старик мрачно уставился на него, как бостонский бык. «Выходит, дорогой, ты работаешь?» — спросил он. «Да, сэр», — ответил сэр Персифаль с достоинством, как истинный джентльмен. «Точно так же ответил бы и я на его месть. Почти уже три месяца». «И тебя не прогоняли за это время?» — снова спросил толстый старик. «Ни разу, сэр», — сказал алебарщик. «Хотя мне пришлось сменить несколько работ». «Официант, принесите еще салфетку». Резко, словно приказ, бросила девушка. Он с уважением подал ей салфетку. Должен сказать, я не видел еще такой разъяренной девицы, словно в нее вселился бес. На ее щеках проступили два пунцовых пятна, глаза ее сверкали точно у дикой кошки, которую я однажды видел в зоопарке. Она все время нетерпеливо постукила туфелькой по полу официант она снова начала отдавать приказы принеси ко мне воды только без льда фильтрованной убери порожнюю салонку она не давала ему покоя считая что вольна сейчас распоряжаться алипартчиком как ей будет угодно в замке было мало посетителей и я слонялся возле двери чтобы в случае чего прийти на помощь сэру персифалю Он довольно легко справился с оливками, сельдереем и салатом. Все это было довольно просто. Потом онемевшему официанту принесли наверх мясной бульон в большой серебряной супнице. И вместо того, чтобы разлить его по тарелкам на служебном столике, он, взяв супницу в руки, понес ее прямо к большому столу. В нескольких дюймах от него супница выскользнула из его рук и с грохотом упала на пол — а расплескавшийся суп залил весь низ роскошного шелкового платья девушки. Болван, неумеха в сердцах завопила она, с ненавистью поглядев на неловкого алибардщика. Торчать в углу с алибардой на плече — вот твое истинное призвание в жизни «Прошу извинить меня, леди», — сказал он, — супница оказалась слишком горячей, обожгла мне руки. Я не смог ее удержать. Старик вытащил записную книжку и стал что-то в ней выискивать. — Сегодня 25 апреля, дорогой, — сказал он. — Знаю, — ответил сэр Персифоль. — Без десяти двенадцать, — продолжал толстый старик, — клянусь Юпитером, он все еще здесь. И, стукнув с размаху кулаком по столу, завопил. — Официант! — Ну-ка, позовите сюда немедленно менеджера, пусть явится как можно скорее. Я отправился за боссом, и старик Брокман в припрыжку взбежал по лестнице в замок. — Вот, увольте этого человека немедленно, — рычал старик. — Вы только посмотрите, что он наделал. Спортил платье моей дочери, оно стоит не меньше 600 долларов. Немедленно прогоните его, не то я потребую с вас всю эту сумму. — Да, дело худо, — произнес босс, — шестьсот долларов, куча денег. Придется мне... — Подождите, — Герр Брокман добродушно с улыбкой сказал сэр Персифаль. — Но я чувствовал, что он под своими жестянками закипал. И тогда он произнес замечательную, превосходную речь, такой никогда не слыхал. Я, конечно, не могу привести вам все его слова. Он задал в лице этого толстяка головомойку всем миллионерам излил на него весь свой язвительный сарказм. Он описывал их роскошные и дорогие автомобили, их ложи в театрах, их драгоценности, после чего перешел к рабочему классу. Говорил о том, какой отвратительной жратвой они должны довольствоваться, сколько часов гнуть на богачей спины, В общем, все такое и прочий вздор. Эти вечно недовольные богачи, — распалялся он, — никогда не довольствуются своей роскошью, всегда посещают места, где кормятся бедные обездоленные, чтобы там потешаться над ними, над бедами и несчастьями, свалившимися на их же соотечественников, мужчин и женщин. И даже здесь, Герр Брокман, в этом вашем прекрасном замке на Норейни, в этом удачном и просветительском воспроизведении древней нашей истории и архитектуры, они вознамерились испортить всю картину этого живописного очарования своим наглым, высокомерным требованием, чтобы алибардщик прислуживал им за столом. Я честно, сознательно исполнял свои обязанности алибардщика. Я не официант и не знаю искусства обслуживания. По глупому капризу этих случайных посетителей, этих избалованных аристократов, меня заставили подавать им блюда. Следует ли меня бронить, меня, человека, лишенного возможности зарабатывать себе на жизнь, — горячо продолжал он, — из-за несчастного случая, который произошел только из-за высокомерия и надменности? «Но всего ранит меня другое, — сказал сэр Персифаль, — осквернение этого великолепного замка на Рейне, умыкание его неотъемлемой части алибардщика, которого заставили прислуживать им за банкетным столом. Даже мне было ясно, что все это чепуха. Но это страшно задело босса». «Майн Голд! — воскликнул Герр Брокман. А он ведь прав, алибарщику не пристало разливать по тарелкам суп. Нет, я его не уволю. Возьмите другого официанта, если хотите, а моего алибарщика отпустите. Пусть идет и займет свой пост со своей алибардой. А вы, джентльмен, — сказал он, указывая на толстого старика, можете подавать на меня в суд, чтобы я возместил вам стоимость испорченного платья. Можете требовать шестьсот, даже шесть тысяч долларов. Это меня не разорит. и он, тяжело дыша, стал спускаться по лестнице. Когда часы пробили двенадцать, толстый старик громко засмеялся. «Ты выиграл, дорогой!» — сказал он. «А теперь позвольте мне все вам объяснить. Некоторое время назад мистер Диринг обратился ко мне с просьбой отдать ему то, что я не мог ему отдать». Он посмотрел на дочь, и та вся покраснела не хуже красной свеклы. «Я сказал ему», — продолжал старик, — «что если он сможет зарабатывать себе на жизнь в течение трех месяцев и его не уволят за полную некомпетентность, то он получит желаемое. Срок договора истекал сегодня в полночь. Я почти выиграл Диринг, если бы только не этот проклятый суп». Толстый старик встал, подошел к сэру Персифалю и пожал ему руку. Алибардщик, издав дикий вопль, подпрыгнул от радости на месте футанатри. «Вот, посмотрите на мои ладони», — сказал он, показывая их старику, — «такие натруженные ладони можно увидеть лишь на руках чернорабочего в известковом карьере». «Боже мой, парень!» — воскликнул старик с седыми бакенбардами. «Что ты с ними сделал?» «Ах, что сделал?» — ответил сэр Персифаль. «Занимался черной работой, таскал уголь, добывал камень, покуда на них не стало страшно смотреть. Когда я уже не мог держать в таких руках кирку или даже кнут, то решил стать алибардщиком, чтобы они у меня немного отдохнули». но прокинутая супница судя по всему не лучшее для них лечение я мог бы поставить на эту девушку такие темпераментные девушки ни перед чем не останавливаются она словно ураган бежала вокруг стола и схватила его руки своими руками «Ах, бедные ручки вздыхала она слезы потекли по ее щекам и она прижимала его изуродованный ладони к своей груди знаете сэр В эту минуту весь замок на Рейне напоминал средневековую сцену, на которой разыгрывалась какая-то пьеса. Алибардщик сел за стол рядом с ней, а мне пришлось их обслуживать. Ну, пожалуй, вот и все. Если не считать, что этот парень сбросил свою амуницию и ушел вместе с компанией. Мне не понравилось, что он отвлекает меня, не говорит о том, что с самого начала заинтересовало меня. Но вы, восемнадцатый, не сказали мне, кто же разбил витрины с сигарами. Кто это сделал? — А, это произошло вчера вечером, — сказал восемнадцатый. Сэр Персифаль с его девушкой подъехали к ресторану на автомобиле кремового цвета и обедали у нас в замке на Рейне. «Сядем за тот же стол, Билли!» — я слышал, как она сказала ему на лестнице. Я их обслуживал. У нас уже был новый алибардчик длинноногий парень с физиономией скромной овцы. Когда они, спускаясь, проходили мимо, сэр Персифаль протянул ему десятидолларовую бумажку. Удивленный алибардчик выронил из рук свою алибарду, и она, упав, разбила витрину. Вот как это случилось.